Пятое. Лучше всего вскрывает эта судьба самой церкви при Юссиняне. С первых же лет своего царствования император показал, что религиозное единство империи он разумеет столь же самоочевидным и естественным, как и единство государственное. Строгие меры обрушились на всевозможные еретические секты, остатки древних разделений и споров. Еще... Определённее решил Юстиниан разделаться с язычеством и с его цитаделью Афинским университетом, только что овеянным славой последнего из больших языческих философов Прокла. В 529 году университет был закрыт и заменён первым христианским университетом в Константинополе. В столице и в Малой Азии начались кампании массового обращения. Немногие оставшиеся язычники должны были окончательно уйти в подполье. Мы видели, что с 484 года римская церковь прервала общение с Константинополем из-за промонофизитской политики императора Анастасия и высшего духовенства. Но народ в Константинополе оставался верен Халкидону и памяти двух пострадавших за него патриархов – Ефимия и Македония. Юстиниан, будучи еще только наследником при императоре Юстини I начал свою религиозную политику с торжественного примирения с Римом, Причем ценой этого примирения было подписание патриархам и епископами столь ярко-папистического по своему содержанию документа, составленного папой Гармиздой, какого еще никогда не видала Восточная Церковь. Православные патриархи Ефимии и Македонии, сами жертвы монофизитства, Уже прославленные как святые в Константинополе должны были быть осуждены своей же церковью только потому, что они правили ею в год, когда между Римом и Константинополем было прервано общение. Юстиниану во что бы то ни стало, нужен был мир с Римом. Уже в этот момент в его уме созревал план восстановления Древней империи на Западе. А не нужно забывать, что в том хаосе, который царствовал там, Единственной связью с Византией и с римской традицией оставалось папство. Авторитет его был непоколебим даже у германских варваров, несмотря на официальную принадлежность их к орианству, через Ульфилу Готского, крестившего их в IV веке в момент торжества арианства И нельзя забыть, что в эти века распада и разрушения папства оставалось, несмотря на все огорчения, верным империи. Только иконоборческое помрачение Византии в VIII веке оторвет, наконец, пап от этой верности, заставит их искать новых защитников среди тех самых варваров, для которых в течение столетий оно оставалось не только центром религиозным, но и носителем великой римской традиции. Им в конечном итоге передаст оно эту традицию – семя западный крестьянитос – великого христианского средневековья. Юстиниан ставил на папство для восстановления своей власти на Западе. Папство же было непоколебимо в своей верности Папе Льву и Халкидонскому собору. Но на Востоке положение, которое застал он при своем воцарении, было диаметрально противоположным. В Египте церковь принадлежала безраздельным монофизитам, в других провинциях сидели сторонники энатикона, то есть полумонофизиты. Антиохийскую церковь возглавлял мозг всего монофизитского богословия север. Юстин и Юстинян начали с попытки насильственного возвращения имперского епископата к халкидонской вере, но новые епископы, назначенные и посвященные в Константинополе, должны были занимать свои кафедры с помощью полиции. Толпа бушевала, приходилось выселять целые монастыри, всюду раздавались проклятия синодитам. Только Палестина в целом была православной, за исключением незначительного меньшинства но в Сибири, в Эдессе, на окраинах Малой Азии, халкидонская иерархия насаждалась силой. и Египет же вообще не посмели тронуть, туда и скрылся Север-Антиохийский и другие монофизитские вожди. Но вскоре Юстиниан отказался от политики силы, чтобы в свою очередь начать политику компромисса. Обычно перемену эту приписывают влиянию его жены Феодоры – тайной монофизитки, неизменно оказывавшей помощь гонимым вождям ереси. Другие историки говорят о своеобразном разделении сфер между мужем и женой. Поддержка Юстинианом православия, а Феодор и монофизитство были будто бы политическим маневром, сохранявшим единство империи, позволявшим обоим течениям опираться на царскую власть. Так или иначе, но Юстиниан не мог не понимать всего грозного значения этого религиозного разделения, за которым все яснее вырисовывался сепаратизм древних национализмов. С 531 года он резко меняет курс. Изгнанным монахам позволено вернуться в свои монастыри. Огромное количество их поселяются рядом со дворцом самого императора, где в течение десятилетий они будут составлять центры тайных монофизитских интриг вокруг Феодоры. Но император все еще надеется на богословский сговор, В 533 году он устраивает трехдневный диспут с участием 12 богословов, по шести с каждой стороны. Несмотря на мирный тон и высокий богословский уровень спора, диспут кончается ничем. Вскоре после этого Феодоре даже удается провести в Константинопольские патриархи некоего Анфима, почти открытого монофизита. Встреча с Севером Антиохийским, которого императору удалось выманить из Египта, тоже для богословских диспутов завершает его обращение. Но в это время в Константинополе появляется сам римский папа Агапит. Ересь патриархов скрывается, он исчезает, и на его место рукою папы возводится православный Мина. Юстиниан снова меняет курс. Эдиктом 536 года монофизитство еще раз торжественно осуждено, книги Северо-Антиохийского изъяты из обращения, вход в столицу запрещен еретикам, он решается даже на более решительный шаг. После стольких лет почти официального признания монофизистской иерархии в Египте туда посылается теперь православный епископ с неограниченными полномочиями. По всей стране снова прокатывается волна террора. Но как раз в этот момент и происходит непоправимое возникновение параллельной монофизистской иерархии, которая окончательно и бесповоротно превратит в разделение то, что доселе все еще могло считаться богословским расхождением с помощью все той же Феодоры, некий епископ Иоанн, сосланный за ересь, под предлогом лечения добивается своего перевода в столицу. Здесь, скрываемый от полиции императрицей, он у себя на дому начинает рукополагать священников. Ему удается затем с этой же целью тайно обойти почти всю Малую Азию. Немного позднее другой тайный епископ Яков Бородай, оборванец, под видом нищего проходит по Сирии. На этот раз с помощью двух сосланных египетских епископов он рукополагает уже и епископов. Эти последние вскоре избирают своего монофизитского патриарха. Начало Яковицкой от имени Иакова Бородая церкви положено. Она существует и сейчас. Копты и сирийцы получили свою национальную церковь, первое разделение церквей совершилось. Отныне ни Юстиниан, ни его преемники уже ни разу не отступятся от Халкидона. Империя навсегда соединяет свою судьбу с православием. Но не трагично ли, что одной из главных причин отвержения православия почти всем негреческим Востоком оказалась ненависть его к империи? Через сто лет сирийцы и копты как избавителей будут встречать мусульманских завоевателей. Это расплата церкви за внутреннюю двусмысленность, Константиновского союза. Но настоящую меру своего абсолютизма явил Юстиниан в смутной и длинной истории Пятого Вселенского собора. Внешние причины, приведшие к нему, могут показаться случайными, и нелегко уразуметь внутреннюю закономерность его в постепенной кристаллизации православной догмы, ту закономерность, которая, несмотря на печальное историческое обличие, всё же в церковном сознании сохранила за этим собором вселенский авторитет. Дело началось с нового спора о богословии Оригена. Несмотря на огромное влияние, оказанное великим Александрийским дидоксалом, некоторые пункты его учения очень рано начали вызывать сомнения. Уже в конце III века Мефодий Олимпийский писал против его учения о предсуществовании душ и о природе воскресших тел. Через сто лет, в конце IV века, известный обличитель ереси Епифаний Кипрский видел в Оригене источник арианского подчинения сына отцу. Против Оригена тогда же писал блаженный Иероним. И, наконец, в 400 году собор в Александрии под председательством Феофила Александрийского торжественно осудил заблуждение оригенизма. Ориген, мы уже говорили, это был первым, попытавшимся осуществить синтез христианства и эллинизма – Но в этом синтезе роковым образом эллинизм искажал христианство, и поэтому борьба против Оригена являла собой один из аспектов того критического, трудного воцерковления эллинизма, в котором мы уже указывали исторический смысл патриотической эпохи. Церковь переваривала оригена, отбрасывая то, что в его учении оказывалось несовместимым с ее верой, усовершенствуя то, что оказывалось ценным и полезным. Но во вселенском масштабе вопрос об оригении не вставал, и преодоление оригенизма совершалось прежде всего в самих богословских спорах о троице, о богочеловечестве путем медленного оттачивания богословского языка, а в нем ясного богословского овладения церковным преданием. Но поэтому и внезапно острый рецидив оригенизма в конце V века и начале VI был не случайностью. В нем вскрылась вся сила, даже в самом церковном сознании, непреодоленных эллинских мотивов, все продолжающееся соблазны философской рационализации христианства. Возрождение оригенизма нужно толковать в этой связи – Прежде всего, не случайно, что эти споры об Оригене, приобретающие такую остроту при приюстиняне, ограничены почти исключительно средой монашества. Мы видели, что монашество рождалось как путь или метод практического воплощения евангельского максимализма. Но очень рано аскетический опыт стал осмысливаться, обрастать определенной теорией, и вот в создании этой теории влияние Оригена и оказалось одним из решающих факторов. И не только одного оригена, но и всей александрийской традиции с ее интересом к мистическим духовным истолкованиям писания, с ее идеалом гнозиса, то есть созерцания, как высшего пути, и обожжения. Поэтому споры об оригене возникают среди монахов очень арана По преданию, уже святой Пахомий Великий запрещал своим последователям читать его произведения. С другой же стороны, влияние оригена чувствуется и в жизни Антония, составленной... Святым Афанасием Великим. Оригеном увлекаются Василий Великий и его друзья, создатели монашества на греческой почве. И, наконец, уже несомненно, в прямой зависимости от оригенизма находятся аскетические произведения Евагрия пантийского получившие огромное распространение на Востоке и оказавшие сильное влияние на всю дальнейшую аскетическую письменность. Наряду с усвоением многого ценного в александрийской традиции, все яснее ощущалась ее опасность. Она заключалась в спиритуализации христианства, в очень тонком, очень сокровенном развоплощении человека. Это была опасность непреодоленного греческого идеализма, желания созерцанием заменить спасение. В начале шестого века, Эти споры и сомнения об Оригене, по-настоящему никогда не затихавшие среди монахов, выходят за пределы пустыни, привлекают к себе внимание более широких церковных кругов. В 531 году совсем уже старый основатель знаменитой палестинской лавры Святой Савва отправился в Константинополь, чтобы добиться от правительства помощи Палестине, разоренной бунтом самарян. С ним направился туда монах Леонтий, один из главных защитников богословия Оригена в лавре. В Константинополе Савва принял участие в спорах с монофизитами. Оригенизм... Леонти обнаружился, и Савве пришлось отстраниться от него. Вскоре за ним попал в Константинополь другой убежденный оригенист Феодор Аскида. Он так сблизился с Юстиняном, что тот назначил его на одну из важнейших кафедр, в Кесарию Каппадокийскую. Имея такого покровителя при дворе, оригенисты повсюду подняли голову. Но в это время в Палестину, по другим делам, Прибыла церковная делегация из Константинополя, в которой находился ученый римский диакон Пелагий, представитель или апокрисиарий папы на Востоке. Он не мог не обратить внимания на споры среди монахов вокруг имени Оригена. На западе Оригена уже давно считали еретиком, и Пелагий поднял шум. По его настоянию патриарх Ефрем Антиохийский торжественно осудил оригенизм. Волнения, вызванные этим осуждением, дошли, наконец, до Константинополя. Несмотря на все усилия Феодора, аскиды император, рассмотрев все дело в 543 году, издал в виде эдикта длинное и мотивированное осуждение оригенизма, вернее, тех его частей, которые, очевидно, шли в разрез с учением церкви. Все пять патриархов безоговорочно подписали это осуждение, и только среди палестинского монашества споры продолжались. Несмотря на необычность богословского определения государственным эдиктом, против этого никто, кажется, не протестовал, оригенизм, во всяком случае, в крайних его утверждениях, был уже преодолен церковным сознанием. Но осуждение оригена парадоксальным образом оказалось причиной уже гораздо более важных событий. Феодор Аскида, хотя и подписавший дикт против Оригена, не прощал пилагию его вмешательства в эти споры, приведшие к осуждению его любимого учителя. Он внушил Юстиниану идею осудить вслед за Оригеном трех главных антиохийских богословов, так или иначе связанных с нецитарианством — Феодора Мапсуэцкого, Феодорита Кирского и Иву Эдесского страта вопроса была в том что все эти три учителя были оправданы Халкидонским собором от обвинений александрийцев и умерли в мире с церковью Халкидонский же собор с богословской точки зрения был победой папвы льва великого а в его лице всего запада обрушиваясь на три главы как скоро стали называть трех осужденных учителей смешав их самих с тремя главами императорского эдикта против них феодор тем самым оскорблял запад Нам не совсем ясны замыслы этого темного интригана. Хотел ли он разрыва с Римом, чтобы добиться реванша оригенизма, искал ли усиление собственного положения? Так или иначе, но в том самом придворном богословском кружке, в котором приготовлен был эдикт против оригена, Около 544 года был составлен новый документ, снова в форме императорского эдикта, торжественно осуждавший Феодора Мапсуэцкого и те произведения Феодорита Кирского и Ивы Одесского, в которых они полемизировали с Кириллом Александрийским. Императору этой идея нравилась, так как в момент усилившейся административной борьбы с монофизитами эдикт мог послужить для них лишним доказательством отвержения неистория православными, мог бы привести их к православию. Но если осуждение Оригена не вызвало никакого сопротивления, Эдикт 544 года поднял целую бурю. Папский представитель Стефан, сменивший пилагия наотрез отказался подписать его. Четыре восточных патриарха подписали только под угрозой низложения и ссылки, и то с оговоркой «Если римский папа не подпишет, то и они свои подписи возьмут обратно». Но император решил добиться своего. Он знал, что Запад, предоставленный сам себе, не пойдет на осуждение тех, кого признал и оправдал Халкидонский собор, и вот папа Вигилий был схвачен во время богослужения и посажен на корабль. В Сицилии он встретился с миланским архиепископом Диатием и с представителями африканских церквей. Все были настроены крайне отрицательно по отношению к Эдикту, видя в нем открытое попрание Халкидона. Только в 547 году добрался он до Константинополя, где был встречен с подобающей торжественностью. Император отвел ему дворец Плакиды. Теперь началась длинная трагедия, обойти которую молчанием невозможно, даже если в ней в конечном итоге и раскрылся положительный смысл. Вигилий занял сначала резкую позицию отказал в общении патриарху и всем подписавшим эдикт против трех глав. Тогда Юсениан начал его богословскую обработку. Надо сказать, что аргументы византийских богословов были по существу правильными. Феодор Мопсуэцкий, мы уже говорили, был несомненным отцом нестарианства, в большей мере, чем его ученик Несторий. С другой стороны, если церковь признала православие Кирилла, крайне резкие, явно несправедливые выпады против него Феодорита и Ива, несомненно, подпадали под осуждение, папа ссылался на оправдание их, Халкидонским собором, но Халкидонский собор, отвечали ему, оправдал их на основании отвержения имени истории и не входил в обсуждение их богословских писаний. В конце концов, папа сдался и присоединился к осуждению трех глав. Но теперь буря поднялась на западе, где в папе Вигилии увидели отступника и предателя Халкидона. Известный африканский богослов Факунд Гермианский выпустил книгу «В защиту трех глав», которая произвела сенсацию. Собор за собором высказывался против осуждения, а в Африке дошли до того, что торжественно передали церковному отлучению самого папу. Юстиниан понял, что подпись папы в данном случае ничего не решала. Испуганный вигилию, умолял его пересмотреть все дело и для этого собрать Вселенский собор. И император взял С папы письменное обещание, что он будет за осуждение трех глав, и приказал подготовиться к собору. Всё совершенное доселе было официально аннулировано. Подготовку собора Юстиниан понимал по-своему. В Африке, например, где сопротивление дикту было особенно сильным, по приказу императора были арестованы главные епископы, включая карфагенского архиепископа, и заменены другими. И все же исход собора представлялся неясным. Император решил в виду изменить первоначальный план. Вместо того, чтобы рассматривать все дело заново, как он обещал Вигилию, гораздо проще было потребовать от собранных епископов подписи под уже готовым документом. Был издан новый эдикт с подробной богословской аргументацией, разослан по всем церквам Александрийского патриарха. Отказавшегося принять его, немедленно сослали и заменили новым. Вигилий отказался признать этот эдикт, нарушавший данное ему императором слово. Юстиниан начинал сердиться, и, чувствуя опасность, Вигилий вместе с датием Миланским решили искать защиты в неприкосновенном убежище в храме святого Петра во дворце Гармизды. Тут разыгралась безобразная сцена. По приказу императора в храм ворвалась полиция, чтобы арестовать папу. Он сопротивлялся с такой энергией, что колонны над алтарем рухнули и чуть не раздавили его. Собравшаяся толпа начинала бурно выражать свое негодование, и полиции пришлось уйти ни с чем. Снова начались угрозы, клевета, мелкие, но ежечасные оскорбления и унижения. Дворец Плакиды превратился постепенно в тюрьму. Так прошло несколько лет в течение которых вокруг папы быстро образовалась пустота. Датей Миланский умер, кружок западных клериков таял, и все же папа как будто добивался своего, отказа императора от эдиктов, свободного решения вопроса. После бесконечных перипетий собор открылся, наконец, в Константинополе 5 мая 553 года. Он начался с торжественного осуждения оригенизма все еще продолжавшего волновать Палестину. Папа же сообщил, что, не присутствуя на соборе лично, он пришлет свое мнение по вопросу о трёх главах письменно. Этот длинный, подробно мотивированный документ открывается безоговорочным осуждением богословия Феодора Мапсуэцкого. Что касается его самого, папа ссылается на древнюю практику церкви «не судить умерших в мире с нею», предоставляет это суду Христову осудить же Феодориты и его защищенных Алкидонским собором, папа отказывался. Но этот документ не дошел до епископов. Юстиниан вместо этого предоставил собору письменное осуждение вигилием трех глав, которое тот вручил императору в самом начале спора. Уличенный в противоречии, папа был исключен из диптихов, то есть его имя изъято из поминовения на литургии. 2 июня собор закончил осуждение трех глав, подписав 14 анафематизмов. Как мы уже говорили, по существу никто не защищал документов, о которых шла речь, поэтому Восточная Церковь безболезненно как нечто самоочевидное, приняла и постановление Вселенского Собора. В конце концов подписал и Вигилии, но ему не суждено было вернуться в Рим. Он скончался в Сиракузах в 555 году. На Западе собор принимали с трудом. Главную роль в этом принятии сыграл преемник Вигилия Пелагий, тот самый, который был в течение многих лет одним из главных противников осуждения трех глав. Но долгое пребывание в Константинополе многому научило его. Научило, может быть, больше всего за исторической оболочкой вникать в суть вещей, отделять временное от вечного. Временное — это позор насилия, в котором раскрывается, что разумел Юстиниан, под симфонией и как ее осуществлял, это угодливость слишком многих епископов, которая насилие сделает почти законной формой императорского управления церковью, это легкость отлучений, проклятий, разрывов на поверхности церковной жизни. вечное это тот смысл, который, несмотря на все это, открывается во внешне почти случайных или даже навязанных свыше спорах смысл же этот в том что возвращаясь как будто к уже решенным вопросам внешне копаясь в прошлом отцы собора на деле подводили итоги Халкидону и больше того в первый раз освобождали халкидонское решение от возможных перетолкований вставляли его в его подлинно православную богословскую перспективу не случайно собор осудил одновременные оригены и самых крайних представителей антиохийской школы это был суд церкви Уже не только над ересью, но и над своим собственным прошлым. В нем до конца вскрывалась ограниченность, имманентные недостатки обоих течений, их односторонность уже внутри самого православия. Сами по себе ни Антиохия, ни Александрия не смогли дать целостного кафолического описания церковной веры. Халкидон был формулой синтеза, но одна формула недостаточна. Ее нужно было раскрыть в соответствующих понятиях, в согласии с ней перестроить весь строй мыслей, всю терминологию. Вот эта работа и совершалась в глубине церковного сознания. Юстиниан действовал грубо, и многое в истории его царства не навсегда омрачено этой грубостью и насилием. Но тема самих споров, но дух решения Юстиниана и Аскида брали это ведь не из головы,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 но даже в схеме нельзя царствованию Юстиниана свести к одному торжеству цезаропопизма в его византийской форме. Этот цезаропопизм сказывается на поверхности церковной жизни, и за бурлением и шумом событий иногда нелегко увидеть творческие процессы, нарастающие в глубине. Мы видим, например, монахов, бушующих на соборах и площадях городов, давящих на церковь всей своей массой,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 Для понимания византинизма чрезвычайно важно помнить о нем. Своеобразие тех веков в том и состоит, что тогда сталкивались, находились в нетвердом равновесии, отсюда кризисы, срывы, перебои, две совершенно различных и по происхождению, и по вдохновению логики. Об одной мы уже говорили, это весь дух римского теократического абсолютизма, сохраненный в христианской империи благодаря имперскому обращению Константина. другая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 Навязать церкви опять при помощи государственного эдикта догмат о нетленности тела Христова – субтильный вопрос, разделявший в то время монофизитов, громадное большинство епископов твердо и решительно заявили, что предпочитают ссылку к принятию ереси. Но Юстиниан умер, не приняв никаких мер. Да, вопрос о границах императорской власти в церкви не был поставлен в церковном сознании.